«Тебе очень идет этот светло-серый цвет», — сказал Калпервуд. «Он хорошо оттеняет твои волосы. Очень немногим женщинам к лицу такой цвет. Но я, собственно, зашел сказать тебе, что мы, по-видимому, задержимся в Лондоне». «Вот как?» — спросила Эллен, слегка повернув голову в его сторону. «Я только что заключил соглашение, о котором я тебе говорил. Остается еще оформить кое-какие подробности. Я думал, тебе интересно будет это узнать». «Ах, Фрэнк!» «Как замечательно!» — радостно воскликнула Эйлин. «Ну, я не хочу тебе мешать, у меня еще столько дела!» Эйлин сразу почувствовала его желание уйти, и ей захотелось показать ему, что она не собирается его удерживать. «Да, кстати», — небрежно сказала она. «Мне только что звонил мистер Толифер Он вернулся, и я пригласил его к обеду. Я сказала ему, что ты, может быть, не будешь обедать с нами, — так как тебя могут задержать дела. Я думаю, он не обидится. «Не знаю, удастся ли мне вырваться. Во всяком случае, я постараюсь», — сказал Калпервуд, но Эллен прекрасно поняла, что эта фраза ровно ничего не значит. «Хорошо, Фрэнк», — сказала она. Калпервуд помахал ей рукой и вышел. Она знала, что не увидит его теперь до утра, а то и дольше. Но это его обычное равнодушие на сей раз не так огорчило ее. Толифер, разговаривая с ней по телефону, извинился, что он так долго не давал о себе знать, и очень интересовался, не собирается ли она приехать во Францию. Эллен несколько недоумевала, чем, собственно, она могла пленить такого блестящего молодого человека. Что может его привлекать в ней? Деньги, конечно. А все же он такой обаятельный. Приятно, когда такой человек интересуется тобой. И стоит ли задумываться о причинах? Однако главная причина, почему Толлифор добивался приезда Эйлин во Францию, хотя это и вполне совпадало с желанием Кауперлуда спровадить ее куда-нибудь из Лондона, заключалась в том, что он сам чувствовал себя в плену головокружительного Парижа. В те времена, когда автомобили были еще редкостью, Париж представлял собой город, куда стекались для развлечения богачи со всего света. Американцы, англичане, русские, итальянцы, греки, бразильцы, съезжавшиеся сюда швырять деньгами, которые позволяли существовать всем этим роскошным магазинам, великолепным цветочным павильоном, бесчисленным кафе с маленькими столиками, плетеными креслами и стульями под открытым небом, катанием в Булонском лесу, скачком в отеле — опере, театра в веселом кабаре и горным заведениям и всяческим притоном. Тогда-то и появился международный отель «Риц», изысканные рестораны для ценителей тонкой кухни, кафе «Де-ля-пе», «Вуазен», вуазен и полдюжины других. А для поэтов, мечтателей, литераторов, бессантима за душой, был и оставался латинский квартал. Для натуры артистической, для художника Париж был просто родной стихией, которая влекла и вдохновляла в любое время года, в дождливые снежные дни, солнечные весной и жарким летом и туманной осенью. Париж пел, пела молодежь, песни ее подхватывали старики, и чистолюбцы, и богачи, и даже неудачники, и отчаявшиеся. Не следует забывать, что в этом городе Толефер впервые в своей жизни оказался с деньгами. Какое-то было наслаждение, иметь возможность прекрасно одеться, остановиться в шикарном отеле, вот как сейчас в Ритце, зайти, когда хочешь, в первоклассный ресторан, заглянуть в кулуары театров, в бары, раскланяться с друзьями, знакомыми. Как-то раз в воскресенье в болонском лесу Толефер неожиданно встретился со своей бывшей пассией Мэри Голд Шумэкер из Филадельфии, мини миссис Сидни Брайнерд. Когда-то девчонкой... Она была страстно влюблена в него, но он был беден, и она предпочла ему лонг-айлендского миллиардера Брайнерда, к которому золото само текло рекой. Теперь у нее была своя яхта, стоявшая на якоре в Ницце. Увидя Толлифора, безупречно одетого, шествующего с видом победителя, она сразу вспомнила волнующее и романтическое увлечение своей юности. Она дружески отвлекнула его — познакомила со всей своей свитой и дала ему свой парижский адрес. Эта встреча с Мэри Голд и ее друзьями распахнула перед Толифером многие двери, которые столько времени были для него закрыты.